Глава 61. Тейт. Я понял, что это плохая идея, как только она пришла мне в голову. Но теперь я был не власти над своими импульсами. Полагаю, это заложено в моей ДНК. В конце концов, я сын Теренса Маркетти. Под этим предлогом я впервые за долгое время сел в Лексус и поехал в район, расположенный севернее, чем я бывал в городе. Моррис Хайтс, состоял из многоквартирных таунхаусов и жилых комплексов, построенных после волны поджогов в 70-х годах. Они занимали улицы, где преобладали многоквартирные дома средней высоты, пустыри и крутые лестницы, которые объясняли подтянутую задницу Шарлотты Ричардс. Я припарковался в единственном месте, которое смог найти, и терпел непривычную жару, на каждом шаге проклиная холмы. Сейчас я нарочито игнорировал все признаки того, что мне не следовало приходить. Мне нужен намек, от которого я не мог бы отмахнуться. Удар молнии, сердечный приступ, инсульт. «Ты там, Боже! Выбирай сам!» Я прошел мимо нескольких семейных ресторанов. Поднялся по чертовой тысячи ступенек. И, наконец, оказался перед комплексом, где жила Чарли и ждал, когда кто-нибудь позвонит в домофон Я мог проскользнуть внутрь, как сталкер. Я достиг предела нездоровой одержимости около 30 ошибок назад и задавался вопросом, смогу ли вернуться в прошлое. Перемотать время, избавиться от дурости, обычно характерной для мальчиков предпубертатного возраста и с недоразвитыми мозгами. Нет. Я проскользнул в дверь сразу после семьи из четырех человек, Это в значительной степени решило спор о том, можно ли спасти мою душу. Я поднялся на третий этаж, подошел к квартире Чарли. У меня не было веского оправдания для того, что делаю. Кроме того, что я вообще не просил ее выбирать меня своим гинекологом. Я не виноват в том, что у меня был доступ к записям пациентов, в том числе и к Йон Кити, И не виноват, что однажды она оставила свой бумажник раскрытым у меня на столе. Никто не приглашал ее в мой дом, уж точно не я. Во всяком случае, я мог бы возложить вину на нее за то, что она совершала бесполезные поступки. Протяни еще немного, придурок, и присоединишься к НБА с таким размахом. Я заколотил кулаком в дверь. Чарли была у меня дома, когда я уходил, а значит, самое время для очной ставки. Дверь распахнулась, Я одарил Ли улыбкой, заверяя, что мне можно доверять. И понял, что выгляжу странно, заявившись к ней домой. А по словам ее сестры, у Лии в целом были проблемы с людьми. «Привет», — я протянул руку. «Меня зовут Татум Маркити. Приятно познакомиться. Нам нужно поговорить». Маркити, повторила она себе под нос. «Где я слышал эту фамилию? Не может быть, чтобы письмо...» Она вытаращила глаза и отшатнулась от моей протянутой руки. «Брат Келана? Я кивнул, перестав улыбаться. Как будто мне нужно было напоминание о том, откуда она знала Кела. Лия вышла в коридор и начала закрывать за собой дверь, но ее взгляд зацепился за квартиру напротив. 3D. Ее ноги двинулись обратно к квартире, и Лия отошла в сторону, пропуская меня внутрь. Это из-за письма? Нет. Леа заирзала. Казалось, она часто это делала. Кончики ее пальцев потянулись вверх, чтобы провести по лицу, но она опустила их прежде, чем они соприкоснулись с толстым слоем макияжа. У нее была такая же нервная привычка, как у Чарли, только та дергала ногой. Сестры Ричардс были ранены, и у них была сила исцелять друг друга. Она положила одну руку на другую и потерла ее. В чем дело? Чарли. Для протокола я пришел сюда не ради Чарли. Я увидел себя в Лии. Видел каждую возможность, которую упустил с Келом. Каникулы. Дни рождения. Подшучивания. Старение. Будущее, которое у него могло быть, если бы я взял себя в руки раньше и обратил внимание. Вот почему я ничего не мог с собой поделать. Как бы часто не останавливался на обочине и не приводил доводы в пользу того, что должен вернуться домой. Я увидел в Ли Ричардс все ошибки, которые совершил сам, и это привело меня в ярость. Я пришел сюда не из-за Чарли, а из-за меня. Разумеется. «Чарли», — Леа приподняла бровь, вновь проводя по мне оценивающим взглядом. Ее руки переместились на бедра. Нерешительность исчезла. «Вы имеете в виду Шарлотту?» Я имею в виду женщину, которая из-за вас не может ни на чем сосредоточиться дольше тридцати секунд. Не поняла? Огонь зажегся в ее глазах. Того же оттенка, что и у ее сестры. Послушай, приятель, кто ты, черт возьми, такой, чтобы врываться в мой дом и говорить со мной о моей сестре? Ты открыла мне дверь и отошла в сторону. Я прислонился к стене, предлагая ей держаться на расстоянии. Я бы не расценивал это как вторжение. Как я говорю, так оно и есть. Мой дом, мои правила. Интересно, пробормотал я больше для себя. И так оно и было. Лия говорила точь в точь, как я. На самом деле, возможно, я несколько десятков раз дословно повторял те же слова Терри. Только за последнюю неделю. Интересно, она наморщила нос. Я тебя не знаю. Ты не имеешь права вмешиваться в мою жизнь. Я знаю, Чарли. Это мое дело. И оттолкнулся от стены, выпрямляясь. Давай на чистоту. Даже если бы я обратил на нее внимание на полсекунды, это было бы на световые годы больше внимания, которое она получает от тебя. Она устроила пожар в доме нашего детства, выплюнула Лия. Хорошо осведомлен. Тогда уверена, ты также хорошо осведомлен, что тем самым она убила наших родителей. Да, но не стану перекладывать на нее вину за несчастный случай, который произошел, когда ей было 13. Я дошел до предела: У каждого такой был, который мог в одиночку заставить самоуничтожиться. Лев всплеснула руками: Не тебе решать, важно ли, что пожар был несчастным случаем. Она шагнула ко мне с каждой секундой раздражаясь сильнее. Я вбежала в тот дом. Я видела, как пламя пожирало двери их спальни и даже не успела осознать их смерть, потому что побежала спасать сестру. Так что извини, если мне наплевать, что совершенно незнакомый человек говорит мне о сестре, которую я спасла. Она дико дышала, и мне пришло в голову, что я бы никогда... Ни при каких обстоятельствах не выложил свою большую тайну совершенно незнакомому человеку. Но Лия напоминала чайник, из которого с громким шипением вырывался пар, а через 10 секунд должно было расплескаться содержимое. Возможно, она впервые заговорила об этом, судя по тому, как лились ее слова. «Ты злишься?» «Конечно, я злюсь!» «Она решила меня всего!» На каждом предложении она тыкала меня пальцем в грудь. Моего будущего. Моего парня. Моего лица. Тычок, тычок, тычок. Если не знаешь, на что это похоже, уходи и никогда не возвращайся. Твой парень ушел, потому что был придурком. Тебе будет лучше без него. Я щелкал пальцами при каждом опровержении. И у тебя еще есть будущее. Ты только должна за него ухватиться. Никогда не поздно это сделать. Еще один палец. А твое лицо? Это не то лицо, которое было у тебя до той ночи. Но тем не менее, оно прекрасно. А еще оно напоминает о том, что твоя сестра жива. Я посмотрел на нее сверху вниз, видя Лию, но также видя и себя. Я бы все отдал, чтобы сказать то же самое. Я уродлива. Сказала она, как будто это что-то объясняло. Она не была уродливой, даже близко. Твоей самооценки нанесли удар. Ну и Чарли тоже. Ты когда-нибудь замечала, что она вытворяется своей ногой? дергает ею, как будто хочет снять со своего тела. Я внимательно смотрел на Лию. Судя по всему, она никогда этого не замечала. Прошло почти девять лет, а она, черт возьми, ни разу не заметила. Боже, чего еще я не заметил в келе? Я сглотнул, заставляя себя продолжить. Или Чарли понимает, что ярко сияет и уходит в себя, не потому что хочет оставаться невидимкой, а потому что она приучила себя верить, что не заслуживает внимания. Чарли больно, плохо. Не все вертится вокруг тебя, Лия. Наконец-то ты в чем-то прав. Ничто не вертится вокруг меня. Абсолютно ничего. На ее лице было выражение, утверждающее, что ей нужно что-то доказать. «Мне? Чарли? Самой себе?» Мне нужно было ее спровоцировать, заставить выпустить все, пока не останется ничего. С Чарли, скорее всего, гнев ее сестры был бездонной пропастью, из которой она могла бы выбраться и Лия всегда будет держать Чарли в поле зрения. Но, черт возьми, я должен был попытаться. Повзрослей Лия, такова жизнь. «Повзрослеть?» «Повзрослеть?» — она выплюнула эти слова. «Да ты гений!» А ты утратила связь с реальностью. Я покачал головой, не веря, какой пытался привести аргументы с той чуши, услышанной из подкаста о горе, который обычно включала Ханна. Некоторые люди так боятся любви, что умеют только ненавидеть. «И ты думаешь, это я?» «Думаю, ты потеряла родителей и боишься сблизиться с кем-то». Даже со своей сестрой, потому что можешь их потерять. Вместо этого ты ведешь себя вот так. Или, возможно, у меня есть все причины ненавидеть свою сестру. Она указала на свое лицо. Из-за нее я никуда не выхожу. В моей жизни никого нет, я одна. Увидаю, когда жизнь проходит мимо меня. Я каждый день выглядываю в окно, смотрю на соседей и знаю, что у меня никогда не будет того, что есть у них. И это украла у меня Шарлотта. Лотти. Твое прозвище для нее Лотти. Думаю, ей бы понравилось, если бы ты снова назвала ее так. Это не тебе решать. Мы ходили по кругу, и картинка была отстойной. Мне не нужна была докторская степень по психологии, чтобы понять, что ничего не выходит. Я решил обнажить свою боль, проглотив подступившую желчь. Уверен, ты уже знаешь, что мой брат умер. Да. Она кивнула и отвернулась. Когда она снова встретилась, со мной взглядом гнев исчез из ее глаз. «Сожалею о твоей потере. Сожалею, что не отдала Шарлотте письмо. Если бы я знала, то так бы и поступила. А если бы Чарли знала, что устроит пожар, то не курила бы в ту ночь». Чарли, вероятно, упустила из виду, что у меня был шанс спасти брата. Но я этого не знал. У нас не пожар случился. Я не врывался в горящий дом и не видел перед собой очевидных вариантов — спасти Келлана или позволить ему умереть. Его смерть началась задолго до того, как он перестал дышать. Самоубийство — это долгий путь в тупик. Оно не происходит мгновенно. По пути есть остановки. Я мог бы успеть его спасти, но не сделал этого. Мне приходится с этим жить». Ты когда-нибудь переставала испытывать благодарность за то, что Чарли жива? Говорила ей, как рада, что она выбралась из огня. Конечно, я благодарна. Она сказала тебе, что не рада? Чарли не нужно было ничего говорить. Я видел это каждый день. Она искренне верила, что Лия не хотела видеть ее в своей жизни. Ты когда-нибудь спрашивала ее, все ли с ней в порядке? Как она берет вину на себя? Я сделал паузу. «Ты когда-нибудь задумывалась, была ли она когда-нибудь на этой дороге с односторонним движением? Лия отшатнулась, как будто я выстрелил в нее?» «Нет. Она схватилась за грудь, как будто я подстрелил ее. Она никогда...» «Попробуй спросить ее, как она познакомилась с Келаном. Когда произнес эти слова, понял, что это правда. У них не было иной причины договариваться о встрече на оцепленной крыше Сент-Пола. Ещё я задумался, не переступил ли черту. Но это была та же черта, которую готова была пересечь Чарли. Иногда я задаюсь вопросом, что бы произошло, если бы ты не вызвал полицию, когда я появилась у тебя дома, если бы Тейт приехал, если бы у меня была возможность поговорить с ним. Я вспомнил ее слова. Они избавили меня от чувства вины, которое копошилось внутри меня. Я намеревался изложить свою точку зрения так хорошо, чтобы ее больше не нужно было повторять. Я или я опустила голову. Она не смогла закончить свое предложение. Представила, что чувствовала Чарли. Замолчала почти на девять лет. Всякое сочувствие, которое у меня было, иссякло. Я увещевал Лию но в то же время осуждал себя. Это было дико и жестоко, и уродливо. Единственный известный мне способ существовать. «Дай своей сестре передышку. Она губит себя, пытаясь тебе угодить. Прекрати вести себя так, будто она тебе что-то должна», — выплюнул я. Невозможно было неверно истолковать мои слова. После этого больше никаких оправданий. Ты оставила пачку сигарет на виду 13-летнего ребёнка. Оставила легко воспламеняющееся дерьмо в мусорной корзине. Ты оставила зажигалку. Ты разбила ей сердце той ночью. Пришло время взять на себя ответственность за свои поступки. Я был на твоем месте, Лия. Какое-то время я пытался свалить вину на своего младшего брата. И это привело меня именно туда, куда привело тебя. «Никуда, черт возьми!» Я не стал дожидаться ее ответа. Говорить было нечего. Я знал, что мои слова достигли своей цели, осев где-то глубоко. Слеза скатилась по ее щеке. Лев всхлипнула. Я покачал головой и повернулся к выходу, тихо закрыв за собой дверь. В коридоре стоял мужчина. Высокий, в татуировках и весь в машинном масле. Он смерил меня взглядом, но позволил пройти, Едва заметно кивнув и давая понять, что все слышал. «Я позабочусь о Ли». Он сделал паузу. «Не знаю, кто ты, черт возьми, такой, но точно знаю. Шарлотте не понравится, что ты приехал навестить ее сестру». «Ага», — пробормотал я, протискиваясь мимо него. «Я сбежал по лестнице, зная, что Чарли убьет меня, если узнает, что я только что сделал, но ни секунды не сожалел об этом». Ты должен ее ненавидеть. Но в глубине души я знал, что это не так. И еще знал, что я лицемер. Потому что Терренс Маркетти никогда не получит от меня еще одного шанса.